Глава 12. Прошлое. Боги, как же плохо. Во рту сухо, как в пустыне. А еще этот странный звук, будто кто-то пальцами по столу стучит. А чувство, что прямо по моей голове. Силюсь, чтобы повернуться, так как спина затекла. Открываю глаза. И едва зрение фокусируется, тут же щурюсь обратно. Скажите, что мне показалось. Я знаю, что вы уже проснулись. Раздается спокойный, даже слишком спокойный Голос. и его не спутать с каким-либо другим. Впрочем, как и самого мужчину, которого я обнаружила возле себя. Декан Реймар. Медленно, стараясь привыкнуть к свету, вновь открываю глаза и убеждаюсь, что мне не почудилось. Серебряные волосы, как снег в мороз, острые черты лица, белоснежная рубашка, расстегнутая на пару верхних пуговиц. А где его любимый черный камзол? Тут же проскальзывает мысль. Хотя думать мне нужно о другом. Почему в моей комнате декан? Или не в моей? Тут же обвожу взглядом интерьер, подмечая светло-бежевые стены, большие окна и множество белых шторок, разделяющих ряд из шести кроватей. Не моя комната, но и не комната декана, что уже хорошо. Судя по наполненности интерьера и запаху трав, это какой-нибудь лазарет. Но почему я здесь? Только задаюсь вопросом, как тут же жалею об этом. Ох, черт, подери! Таверна, опасные люди, Альберт, а потом... Стоит мне только вспомнить, в каком виде я встретила декана, как хочется провалиться под землю. «Вы покраснели, адептка Арто. Вам все еще плохо?» Вновь раздается голос, и в этот раз ближе. Тут же встряхиваю чугунной головой, пытаясь собраться, и кидаю взгляд на декана. «Доброе утро», только и выдавливаю из себя. «Хорошо, что оно для вас доброе», все тем же тоном отвечает декан и смотрит на меня почти так же, как в момент моего первого появления в этом теле. без интереса, с бесконечной усталостью и разочарованием, будто на мне пора ставить крест. И вопреки ожиданиям, этот самый взгляд слишком больно царапает сердце. Хотя почему? Я ему ничего не должна. Разве что. черт, миссия женить на себе декана и принести какой-то голубой кристалл. Проносятся очередные вспышки в голове, и к накатывающей волне стыда за вчерашнее прибавляется еще и чувство безысходности. Я в самом деле должна это сделать до новой луны. Почему им так нужен этот камень? Почему они назвали Реймаров предателями? И этот самый названный предатель выглядит куда более благородно, чем те, кто возложил на меня дурацкую миссию и поставил на кон мою жизнь. Будь моя воля, я бы лучше на стороне декана осталась. Но кто знает, чем может обернуться такое поспешное решение. Да и поверит ли мне декан Реймар, если все расскажу? Порой злодеи оказываются героями, а принц на белом коне – настоящим козлом. «Мне нужно время, еще хоть пару дней, чтобы понять, как правильно будет поступить». «Это вы принесли меня в лазарет?» – спрашиваю Раймара, пытаясь прощупать почву. «Вы не оставили мне иного выбора, адептка Арто». Холодно чеканит он, будто не желая говорить. «Однако, если так, то почему все еще находится в этом лазарете вместе со мной?» «Насчет вчерашнего. Начинаю я, желая разрушить эту толстую ледяную невидимую стену, разделяющую нас». Странно, но когда мы просто спорили и воевали, я не чувствовала подобной преграды. А теперь от меня будто бы закрылись. И, увы, задаваться вопросом «почему?» не стоит. И так все понятно. Вчера кричала «вы мне больше не нравитесь», дерзила и делала все, чтобы это доказать, а вечером предстал в непотребном виде. Картина маслом, пиши, пропала. «Не нужно», — тут же отсекает декан, не позволяя мне больше сказать и слова. «Приберегите речь для дяди». Для кого? Дяди? Это он про ректора? Стоит только помянуть чёрта, как белоснежная дверь открывается, и на пороге лазарета появляется фигура с внушительным животом, обтянутым коричневой жилеткой. Ректор Дайден. Здравствуй, дядя. И, кажется, можно сразу заказывать панихиду по мне. По крайней мере, каким убийственным взглядом меня награждает родственник, пока его лицо багровеет от злости. Но стоит ректору заметить Реймара, как он тут же меняется в лице. О, господин Реймар! улыбается из-под рыжих усов Дайден. «Благодарю вас за оказанную помощь и заботу о моей племяннице. Дальше я сам, с вашего позволения», — выдавливает из себя дядя, а затем кидает в меня такой взгляд, что, кажется, он меня сейчас тонким слоем по стенке размажет. Хотя я опять влипла в историю вовсе не по своей вине, а благодаря какому-то Альберту его нездоровому желанию во что бы то ни стало отомстить Раймару. «Кстати, за что?» «Надеюсь, в этот раз вы все решите по уставу, господин Дайден», только и произносит декан. А затем, даже не взглянув на меня, направляется к двери и вдруг замирает у самого выхода. Секунда, вторая. Он стоит, замерев, будто что-то решая, а затем покидает палату. И только светлая дверь закрывается за его спиной, как седовласый ректор вспыхивает. «Ты совсем рехнулась? Что ты творишь?» рявкает он, кидая в меня какой-то сверток размером с ладонь. И краснее так, что напоминает советский чайник, из носика которого вот-вот повалит пар. «Дядя, вы чего?» — подскакиваю на случай, если придется бежать. «Как ты посмела так опозориться?» «Он это про декана Реймара? Про то, что тот счел меня пьянчушкой? Так я не виновата?» «Я опозорилась? Это последствия зелья, которым меня опоили!» Отсекаю я, пока ректор не схватил еще какой-нибудь подходящий для метания в адептов предмет. «Успокойтесь, я все объясню!» «Мне одному? Готовься на весь белый свет оправдываться!» рычит на меня ректор, но я не понимаю. «На, полюбуйся!» Рычит он, хватает с постели тот самый сверток, разворачивает его одним нервным движением, и взгляд падает на цветную фотографию, которая движется, будто анимация на экране смартфона. Там девушка, которая едва стоит на ногах, прислонившись к деревянной стене. Щеки не просто румяные, а почти красные, в тон двум густым косом. И кончик носа тоже горит, а взгляд стеклянный, будто она не в себе. То есть не она, а я. Это ведь я? «Как? Откуда?» – перевожу взгляд на ректора, а у него такой вид, будто он сейчас расплачется. «Это Мэр Дишир, трижды проклятая журналистка, чтобы ей жуком оказаться в следующей жизни. Проходу никому не дает, А тут такая новость. Скандал!» – размахивая руками, рычит ректор и расхаживает из стороны в сторону. «И кто ей подарил повод для скандала?» «Ты, Амалия, ты!» Он указывает на меня пальцем с такой злостью, что проткнул бы насквозь, если бы я была ему не нужна. «Чего стоишь? Ты почитай, почитай!» сует мне газету. «И почитаю, теперь уж точно». Перевожу взгляд с взбешенного ректора на заголовок. «Истинное лицо Академии Широса». А затем статья, из которой я обрывками выхватываю. «Мои дорогие и обожаемые читатели!» Вашей преданной блюстительницей закона и морали вчерашним днем была замечена никто иная, как одна из учащихся расхваленной Академии Широса, адептка А. Несмотря на установленные законы морали, которых должны придерживаться все адепты нашего великого государства, эта юная барышня не просто посетила городскую таверну во время учебного года, но и проявила себя во всей красе, прямо говоря, в совершенно бесстыдном состоянии, как вы можете сами наблюдать. Примечание. Смотри момента фиксацию номер один. Как мне удалось выяснить, адептка А и до этого нарушала устав Академии, и, как утверждают доверенные лица, была оправдана, а не отчислена, вопреки правилам и справедливости. Уважаемый ректор Дайден, вы сейчас продолжите утверждать, что в веренном вам учреждении нет коррупции или кумовства? Не верю. Общество имеет право знать правду и требовать справедливости. Ох, какая резкая дамочка. «Дочитала?» — спрашивает ректор, едва я отрываюсь от букв. «Теперь понимаешь, что ты наделала? Эту статью и в Министерстве образования увидели. Они направляют проверку, а может, даже и журналистов, чтобы уверить общественность, что у нас тут все по закону. Вот как мне тебя защищать теперь?» «Нет. Как ты выполнишь миссию?» «Если тебя отчислят». Выпаливает он на одном дыхании так, что уже сам похож на дракона в полуобороте. Но если без шуток, второй постаси у него, кажется, нет. что не может не радовать. Зажарил бы пламенем. Как раз об этом и хотела с вами поговорить. уверенно начинаю я, надеюсь, что мужчина успокоится и начнет не упрекать, а обсуждать со мной решение проблемы. Поговорить? Для начала услышьте, наконец, что я ничего, кроме лимонада, в таверне не пила. Плевать, что ты там пила. Одна, что ли, такая, кто туда ходит? Я зол не на то, что ты пошла, а на то, что ты попалась этой жужжащей навозной мухи, мэр Дишир. Она из всего такой скандал создаст, лишь бы прославиться, что мама, не горюй. А теперь твои фотографии в таком виде по всему свету. Это из-за зелья, убедительно отрезаю я, чтобы остановить залп упрёков, который вот-вот перейдет в запугивание перспективами страшного будущего. Хватит уже. Устала я пугаться каждого шороха. Какого еще зелья, Амалия? Того самого, что подсыпал мне Альберт, скорее всего. Либо же это был эффект от его порошка, с помощью которого он переместил меня куда-то и напугал, до да черт, и очень напугал. «Альберт?» — переспрашивает ректор. Его голос резко переходит с крика на хрип. Он даже побледнел. «Альберт!» «Он вышел на тебя лично? Что сказал? Чего хотел?» Тут же просит подробности дядя, переходя из роли грозного опекуна в роли испуганного соучастника. «Сказал, что если я не доберусь до кристалла, до новой луны, то нам всем будет плохо». Говорю, как есть, а у ректора, кажется, сердечный приступ сейчас начнется. Весьма вовремя, весьма. Он хватается за седую голову и не просто садится, а падает со всей высоты своего роста на стул. Тот поскрипывает от излишнего веса, но вроде ломаться не собирается. Ты вокруг декана Реймара столько времени круги нарезала, и толку ноль. А тут месяц? А если проверка министерская явится, то считай, что у тебя трех дней нет. Так не пойдет. Мы должны тебя спасти. С кем ты была в таверне? Вспоминай. А это вам зачем? Скажем, что тебя обманом туда заманили. Это единственный шанс выиграть время. Ну же, не тяни, говори, требует ректор, сверкая своими серыми глазами так, что я вздрагиваю. Если бы взглядом можно было приставить нож к горлу, ректор бы это сделал. Так сильно он жаждет услышать от меня правильный ответ. Выражение его лица будто говорит. Только попробуй смолчать, убью. «Я бы хотела назвать имена, но там я была одна», — сообщаю я ректору. Он чуть ли не взрывается от злости. «Не смей мне врать!» «Я не вру. Я случайно туда заглянула. Пить хотелось. А шла одна, навстречу. У книжного киоска она была назначена». «У книжного чего?» — переспрашивает ректор. «Боги, что я ляпнула. Какой киоск в этом мире? Хотя почему бы и нет? Не могли, что ли, и здесь такое название ларьку придумать?» «У книжной лавки...» Исправляюсь я быстро, как только могу. Но ректор уже успел что-то заподозрить. «Книжная лавка в другой стороне. Что ты все время выдумываешь? Не первый раз замечаю за тобой что-то странное. Ты что-то от меня скрываешь, Амалия?» «Да, не думала, что до этого дойдет, но выбора, кажется, нет. Не сделав этот шаг, я никогда не пойму, что именно от меня хотят эти люди, и буду вечно бежать по кругу, как хомячок в колесе, пока ловушка не схлопнется». «Хорошо, дядя, я должна тебе кое-что сказать». Набрав в лёгкие побольше воздуха, выдаю я. А Дайден напрягается так, что даже его широкие усы встают дыбом. «Что же?» «В день, когда я затопила кабинет декана Реймара, я потеряла часть своих воспоминаний, а другая часть спуталась. Потому я и странная все эти дни». Произношу я и, не дыша, смотрю на дядю, ожидая его реакции. «Ректор смотрит на меня так, будто я только что объявила ему, что я табуретка». Сначала он склоняет голову на одну сторону, затем на другую, потом с подозрением щурится, как бы спрашивая «совсем того?». Но вскоре его взгляд вдруг притупляется, а лицо замирает, как маска. Это продолжается не больше пяти секунд, но очень мощно бьет по нервам. «Дядя?» — тихо зову я. Ректор наконец-то приходит в себя. «Память потеряла?» — переспрашивает он так отчаянно, будто на последнем издыхании. Просто киваю в ответ. «Великолепно! Превосходно! Лучше и быть не может!» Мужчина плюхается в кресло. «Мало было проблем, теперь еще и голова дырявая. Хотя у тебя она никогда особо полезна и не была. Вся в отца!» «Вы хорошо его знали, да?» Тут же хватаюсь за его слова. Сама не понимаю, как так вышло, что до сих пор не задалась вопросом о том, есть ли у Амалии семья. У меня ее не было. Потому, наверное, закопавшись с головой в текущие проблемы, совсем не задумалась об этом». А может, просто боялась, что если встречу их, если вдруг привыкну, то в день, когда появится возможность вернуться в свой мир, сердце разорвется пополам. А не вернуться будет нельзя, я ведь подделка». «Ты и об этом забыла?» – удрученно вздыхает ректор. «Я помню вас, девочек своих, учителей. Но болезненные воспоминания, видимо, стерлись. Вру, потому что полная амнезия будет еще подозрительнее, чем частичная». «Что ж, слушай, Амалия», — говорит ректор, усаживаясь поудобнее в кресле, и начинает свой долгий рассказ. «Твой отец был одним из приближенных главы клана, гордостью нашей семьи. Он в самом деле был лучшим, очень талантливым. Потому ему и поручили безопасность. Ведь все, кому не лень, жаждали покуситься на наше место. И кое-кто оказался хитрее остальных. Она появилась внезапно. Один поцелуй, и твой отец будто бы лишился рассудка». Говорит он, вдруг резко стихает, будто напоровшись на осколок стекла. «Кто она?» – спрашиваю я. «Моя мать?» «Она самая, Амалия». «Она самая», – качает головой ректор. И, пожалуй, только в этот миг он выглядит уязвимым, как самый настоящий человек, переживший много горя. «Мы не ожидали, мы даже мысли не допускали, но твой отец предал нас. Он открыл врагу все наши тайны и сбежал, оставив тыл открытым. И тогда реймары, будь они неладны, перебили почти всех. Они жаждали власти, хотели освободить путь от конкурентов любой ценой, очернили наш род самыми грязными байками, сделали врагами в глазах народа, а сами стали героями, переписав истину на свой поганый лад, — повествует дядя. И его посеревшее лицо с каждым словом искажается болью и ненавистью. Да, Амалия, иногда то, что кажется чёрным, на самом деле белое, и наоборот. Ты не знаешь, что мы тогда пережили. Даже представить себе не можешь ужас тех дней. Продолжает дядя, замолкая раз от раза, чтобы набраться сил для продолжения. Те из нас, кто выжил после бойни, были вынуждены прятаться по лесам, как звери, или красть чужую личность, чтобы не сгинуть, как сделал для меня мой покойный отец. Он не выжил. Немногие выжили, Амалия. Далеко не многие. А те, кто, вопреки всему, смог остаться в живых, почти помешались на месте. И Альберт, главный из них. Знаешь, от отчего он так жаждет получить голубой кристалл? Нет, качаю головой. Потому что этот артефакт – единственное доказательство того, что на самом деле произошло в роковую ночь 30 лет назад. И этот камень лежит в семейном склепе Реймаров, вход в который может открыть лишь член семьи. Потому мы и подослали к нему бесчисленное количество самых прекрасных женщин. Но ни одна Амалия, ни одна не привлекла его внимания настолько, чтобы он хотя бы задумался о женитьбе. Потому ты наш последний шанс. Почему я? Задаю логичный вопрос, ибо уже второй раз слышу подобную фразу. Сначала от Альберта, теперь от ректора. «Потому что в тебе течет кровь твоей матери. Кровь, возможно, последней на всем свете Амарины. И уж если тебе не удастся растопить ледяное сердце Реймара, то больше никому», — Выдает дядя, — «и я застываю на месте. Кровь Амаринов? Тех самых существ, способных влюблять в себя всех, кого пожелают одним лишь поцелуем?» Так вот почему Альберт сказал, что если не я, то уже никто не сможет захомутать декана. Но я его уже поцеловала, тогда в библиотеке, но ничего не изменилось. А что случилось с моей матерью? То же, что случается со всеми предателями, Амалия. Их продали те, на кого они нас променяли. Когда мы нашли твоего отца, матери уже не было в живых, а он едва не лишился рассудка. Альберт хотел его казнить, но не решился, не смог. Тогда он все еще был в своем уме. но с годами совершенно свихнулся. Стал таким, что даже свои его начали бояться. Помешался на месте, продолжает дядя. В какой-то момент он даже хотел избавиться от тебя, Амалия. Боялся, что ты совершишь поступок отца, но мы его отговорили. Ждали твоего совершеннолетия. Организовали документы, создали тебе новую личность, чтобы подобраться к Реймару. Чтобы я могла его на себе женить, заканчиваю за ректора. И он тяжело вздыхает. «Я понимаю, как тебе сложно улыбаться тому, кто собственными руками убивал твоих бабушек и дедушек». «Нет, Амалия, не смотри на его молодое лицо или показное благородство. Он дракон. Они стареют в два раза медленнее людей. Он был там, поверь. Я с детских лет запомнил безумие в ледяных глазах, драконьи зрачки и кровь, текущую по его лицу», — продолжает дядя. «А у меня стынут жилы от того, как он все это рассказывает». «Если бы я только мог, я сам бы пробрался в это проклятое хранилище реймаров. Но, увы, путь открыт лишь носителю фамилии, потому нужна ты. Нужна та магия, которую ты все никак не можешь пробудить. Нужен лишь один поцелуй, Амалия, чтобы мир узнал правду. Чтобы наши люди перестали скитаться по свету, как дикие звери, и народ узнал правду о том, кто на самом деле злодей», добавляет ректор, осипшим от долгого разговора голосом. Я тихонько сажусь на кровати, даже не слышу, как она поскрипывает. Все мысли занимает история, которую мне рассказал дядя. Не знаю, насколько можно верить словам ректора. Потому вновь и вновь складываю пазлы в голове, надеясь отыскать хоть какие-то несостыковки. Положа руку на сердце, если кто и кажется мне злодеем, то Альберт. Именно он угрожал мне смертью и похищал, а не Реймар. Однако все мы знаем, что загнанные в угол звери самые опасные и безумные. Альберт видел, как убивают родных, он скитался, жил ненавистью, и это ужасно. Но все равно не оправдывает того, что он делает сейчас, допустим, с той же Амалией. Каково ей было идти на эту миссию, зная, что соблазнять придется дракона, растерзавшего ее предков, продавшего и предавшего ее отца, которого, скорее всего, сам и заманил в ловушку. Что она чувствовала, я даже представлять не хочу. Это больно, слишком больно. Если то, что сказал сейчас ректор, правда, хотя бы наполовину. «Хватит разговоров», — решает Дайден, поднимаясь на ноги. «Я придумаю, как справиться с комиссией, а ты выспись. Завтра отбор, не подведи», — заключает он. И медленно, переваливаясь с ноги на ногу, покидает палату. Дверь тихо закрывается за его спиной, и помещение окутывает звенящая тишина — пустота, которая пробирается прямо под ребра. Опускаюсь на кровать и долго смотрю в потолок. Теперь я знаю, какую миссию должна выполнить. Вроде бы даже знаю, почему. Но все равно внутри сидит какой-то червь, не дающий мне на это согласиться, даже несмотря на угрозу смерти. Но утром все меняется.